сорок По пути в Брюге Улленшпигель сказал ламы. «Много денег мы издержали На вербовку солдат, на уплату сыщикам, на подарок цыганке. Не говоря уже о многочисленных оли-койкис, о ладьях, которые ты с радостью готов съесть хоть сотню, лишь бы не продать ни одной. Придется, невзирая на твое обжорство, жить благоразумнее. Давай сюда твои деньги, я буду вести общее хозяйство». согласен», — сказал ламы и отдал ему кошелек. «Только не умари меня голодом, ибо не забывай, что, как я ни толстый, и ни объемист, мне потребно сытное и обильное питание. Ты тощий и дохлый. Так тебе, может, и полезно целый день питаться воздухом и мы дождем, подобно дощатой мостовой и набережной. Во мне же воздух опустошает желудок, а дождь возбуждает жажду». Мне нужна другая трапеза. Получишь добродетельную постную еду. Ей и самое упитанное брюхо противостоять не может. Оно понемножку съеживается. Так что какой угодно толстяк становится сухопаром. И скоро мой дрожайший ламы, освобожденный от жира, будет бегать, как олень. «О горе!» — вскричал ламы. — Куда еще приведет меня моя тощая судьба? Я голоден, сын мой. Пора ужинать. Свечерело. Предъявив у генских ворот свой паспорт, они въехали в брюгге, причем должны были оплатить по полсу за себя и по два за своих ослов. Ламы впал в грустное раздумье по поводу слов Уллиншпигеля и сказал. — Ужинать скоро будем? — Да, — ответил Уллиншпигель. Они остановились инде Мирмин, в заезжем доме Сирена, каковая и красовалась в виде позолоченного флюгера на верхушке крыши. Они поместили своих ослов в конюшни, и Улин шпигель заказал на ужин для себя и для ламы хлеб, пиво и сыр. Подавая это скудное угощение, трактирщик насмешливо улыбнулся. Лама ел вяло и тоскливо смотрел на Уллиншпигеля, который так обрабатывал слишком старый хлеб и слишком молодой сыр. Своими челюстями точно это были дразды И Лама выпил свой стаканчик пива без удовольствия. Уллиншпигель смеялся, видя его таким страдальцем И еще кто-то смеялся, кто был во дворе корчмы и иногда заглядывал в окно. Уллиншпигель заметил, что это женщина, прячущая свое лицо. Он решил, что это верно какая-нибудь игривая служанка, и не думал больше об этом. Он смотрел на ламы, такого бледного, жалкого и печального, от неудовлетворённых вожделений своего желудка, что жалость овладела им, и он уже хотел заказать для товарища яичницу с колбасой или тушёное мясо с бобами, или другое блюдо, как вдруг в комнату вошёл трактирщик и, сняв шляпу, сказал. «Если господам, приезжим угодно получить лучший ужин, то прошу заказать, что им угодно». Лама широко раскрыл глаза, еще шире разъянул рот и смотрел на Уллиншпигеля с трепетным волнением. Тот ответил, «Странствующие подмастерия небогаты». «Бывает, однако, иногда, — сказал хозяин, — что они и сами не знают своего богатства». И, указывая на ламы, он прибавил, Одно такое добродушное лицо стоит двух иных. Итак, что угодно господам приказать по части еды и выпивки, яичницу с салатом и ветчиной, чуселс, пари, сегодня как раз свежие сварили, или сластей, или каплуна, который тает во рту, или жареного мяса с пряной подливкой. И певца какого? Антверпанского дублькнол или брюкского дублькуит? Или, может быть, вина лувенского на манер бургундского? — Платить не придется. — Подайте все разом, — заторопился лама. Стол немедленно был весь уставлен едой, и Улин шпигель с удовольствием смотрел, как бедный лама, изголодавшийся более чем когда-либо, набросился на яичницу, на чуселс, каплуна, ветчину, ломтики мяса и литрами лил свою глотку, дублькнул и дубльквит, и лувинская на манер бургунского Наевшись до отвала, он блаженно пыхтел и отдувался, как кит, и все осматривался не осталось ли еще на столе чего подходящего для его зубов, и он дожевывал крошки оставшихся лакомств. Ни он, ни Улиншпигель не видели при хорошенькой мордочке, которая, улыбаясь, заглядывала на них в окно и мелькала там и сям во дворе. Трактирщик принес горячего вина с корицей и сахаром, и они продолжали пить. И пели песни. После вечернего колокола хозяин спросил их, не угодно ли каждому подняться в его большую превосходную комнату. Улиншпигель заметил было, что им бы довольны одной коморки на двоих, но хозяин ответил, «Коморок у меня нет. Вам отведены две барские комнаты бесплатно». И в самом деле он проводил их в покое, роскошно убранные мебелью и коврами. В комнате ламы стояла двухспальная кровать. Улиншпигель выпил порядочно и еле держался на ногах от усталости, поэтому он охотно отправил ламы спать и сам поспешил завалиться. Войдя на другой день в полдень в комнату ламы, он застал его еще храпящим в глубоком сне. Подле него лежала изящная сумочка, полная денег. Раскрыв ее, Улиншпигель увидел, что она набита золотом и серебром. Он встряхнул ламы, чтобы разбудить его, тот медленно пришел в себя протер глаза беспокойно осмотрелся вокруг и сказал жена моя где моя жена и указывая на пустое место в постели подле себя он прибавил только что она была здесь затем он спрыгнул с постели снова осмотрелся тщательно обшарил все уголки и закоулки комнаты нишу и шкапы затопал ногами и закричал моя жена где моя жена На шум прибежал хозяин. Лама набросился на него и схватил его за горло с криком: "Мерзавец! Где моя жена? Куда ты деял мою жену?" "Беспокойный путешественник", сказал хозяин. "Твоя жена? Какая жена? Ты ведь приехал без жены. Ничего не знаю". А, -а, -а, -а! закричал лама и снова стал шарить по всем углам и закоулкам комнаты. «А, он ничего не знает. Она была этой ночью здесь, в моей постели, как в лучшие времена нашего супружества. О, горе! Где ты, моя дорогая?» И он бросил сумочку на землю. «Не деньги твои нужны мне, но ты сама, твое нежное тело, твое доброе сердце, о возлюбленная моя». о небесные наслаждения вы не вернетесь больше я уже привык привыкла не видеть тебя жить без твоей любви моя радость мое сокровище И вот ты опять покинула меня едва на миг вернувшись лучше мне умереть ах жена моя где моя жена и он упал на пол и обревала его горючими слезами. Затем он вскочил, распахнул дверь в одной рубашке побежал через трактир на улицу с криком «Моя жена! Где моя жена?». Но он не замедлил вернуться, так как озорные мальчишки издевались над ним и бросали в него камнями. Тогда Оленшпигель заставил его одеться и сказал «Не будь так безутешен. Увидел ты ее раз, увидишь и в другой раз». Она явно любит тебя ещё, потому что вот вернулась к тебе, и, конечно, это она заплатила за наш ужин и наши барские комнаты и положила этот набитый кошелёк в твою постель. Пепел на моей груди говорит мне, что неверная жена так не поступает. Не плачь и вперёд в бой за Родину. Останемся ещё в брюге, — сказал ламы. Я обойду весь город и найду её. Ты не найдёшь её, потому что она прячется от тебя. — сказал Уллин шпигель лама требовал объяснения от трактирщика, но тот ничего не хотел сказать. И они направились в Дамы. По дороге Уллин шпигель сказал Ламы. — Почему ты не рассказываешь мне, как она очутилась подле тебя этой ночью, как ушла от тебя? — Сын мой, — ответил лама Ты знаешь, что мы поглотили множество мяса, вина и пива, и что я еле мог дышать, когда мы отправились спать. Точно важный господин нёс я для освещения моей комнаты восковую свечу и поставил подсвечник на сундук. Дверь была полуоткрыта, и сундук стоял близко от неё. Раздеваясь я, сонно и любовно, смотрел на мою кровать. Вдруг свеча погасла. Я услышал как бы дыхание и шум лёгких шагов по комнате, но я чувствовал больше сонливости, чем страха, и камнем шлёпнулся в постель, и тут, засыпая, я услышал её голос. «О, милая моя жена, моя бедная жена! Её голос, говорящий мне, — Ты хорошо поужина, лама!» И голос её звучал подле меня. Её лицо, её сладостное тело было возле меня.